Когда он уже не мог подняться, они продолжали избивать лежачего. — Легче, Иогансен, малый ход! — произнес, наконец, волк Ларсен. Но в помощнике проснулся зверь, и он не хотел отпустить своей добычи. Волку Ларсену пришлось оттолкнуть его локтем.